Я хотел бы узнать, какое лекарство минуточки сейчас возьму карандаш, короткая пауза. Слушаю, доктор. Имя Карен Рендов. Номер рецепта 147673. Выписан лекарство доктором Питером Рендовым. Сейчас проверю. Телефонную трубку на том конце положили. Слышно было, как кто-то настойчиво перелистывает страницами. Вот я. Да, вот он. دارвом. Братцы, капсули по 75 мг по одной капсуле каждые 4 часа при болях. Повторялся дважды. Соедить знать даты. Ну, спасибо, мед. Благодарю за любезность. Всегда рады. Я немедленно положил трубку. Что это за видите, такое делающее вид, что понимаешь, вот его зачаточные средства. А на самом деле глотаешь аспирин, который держит так закон за не из-под таблеток снимающий боль в нижней части живота. Дом рем был очень велик. Четырёхэтажная белая постройка в готическом стиле с замысловатыми балкончиками и башенками. Газон ускался прямо к воде. В общей сложности участок занимал, вероятно, 2 с лишним гектара. Он въехал по усыпанной гравием аллее и поставил свой машин рядом с двумя порше, из которых выходил был чёрный, а другой в конреисто-жёлтый. Очевидно, с территории выезжала на порше слева от дома притуси гараж с серым мерседесом внутри. Последний, по-видимому, прибыл сначала для службы. Выйдя из машины, я сталдумывать, как бы мне проскочить мимо лакея. И тут из парадного подъезда вышла женщина и стала спускаться по ступенькам. На ходу она нафегивала перчатки, и вид у нее был такой, что она очень спешит. Вы заметили, с ними она остановилась. «Миссис Рэнгл?» «Да». «Не знаю, что я ожидала видеть, но, безусловно, нечто на нее совсем не похожее. Она была высокого роста в костюме света «Беж» от Шанеля. Волосы черные, как в сморе, блестящие, ноги длинные, глаза большие и темные». И никак нельзя было дать больше 30 пик. Вляты мог казалось заморозить воду таким холодом, как не веяло. Мустом довольно я подвергал её стопом молчанием, чувствуя себя дураком и не зная, как выйти из положения. Онантерпеливо насмотрелась. "Ну вот. Мы так и будем стоять здесь весь день? И у меня на это нет времени, сто ему года?" Волосы у него были мягкие, пловатые, рос чувственный, волосы интеллигентные, дикие, с заметным английским налетом, с Лондона сои. Я хотел поговорить с вами, сказал я. А ласковой дочери. Она не почечится. Быстро поправила она. И двилась, не меняя направления в чёрном Porsche. Да, ваша подстрица. Я ведь oath, что всё по лицу ему сказала, она. и к тому же я опаздываю на первое свидание, так что, если вы не возражаете, она отвязалась. Меня зовут, начал я. Я знаю, кто вы, кривила она. Ужошо говорил мне, она вчера. Он сказал, что по всей явности вы постараетесь увидеться со мной и посоветовал мне послать вас к доктор Берри, ко всем чертям. Она изо всех сил старалась изобразить гнезд, но это у нее плохо получалось. На ее лице отражалось нечто иное. Может, любопытство, а может, и страх. Она села за руль. «Будьте здоровы, доктор!» Я нагнулся к ней. «Действуйте согласно инструкции. Обычно я следую советам своего мужа. Но не всегда». Она хотела было включить передачу, но остановилась. «Вы о чем?» Просила она, держа руку на переключателе скоростей. «Я хочу лишь сказать, что ваш муж, по-видимому, полностью не отдает себя от счета с происшедшим». «Думаю, что отдает». «Вы сами знаете, что нет мисс Энду». Она выключила мотор и посмотрела на меня. «Чтобы через 30 секунд вас не было на нашей территории», — сказала она. «В противном случае я вызову полицию». Однако голос её дрожал и лицо побледнело. Вызовите полицию. По-моему, это было бы с вашей стороны промичьшево. А нам же потом ниже. Вот чем выявились тогда. Хочу, чтобы вы рассказали мне о той ночи, когда вы привезли Карен в больницу.